Двое бросились на кухню. Третий обернулся ко мне. Тратить времени и силы не хотелось, поэтому я легко ушел от его хука и не очень сильно полоснул ребром ладони по горлу. Парень рухнул на колени. Второй удар от затылка куху отправил его в длительный отдых. А на кухне, похоже, разворачивалось настоящее сражение. Грохот мебели и предсмертный звон разбиваемой посуды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 Очень интересно, кстати. Пальчики ее левой руки слегка щекотали ему кадык, а он, в свою очередь, не отводил опасной бритвы от горла нашей ошарашенной собеседницы. Та сидела белей первого снега и искренне пыталась чем-то возмутиться, но невнятный писк и бульканье, слетавшие с ее губ,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 Но будь добра, отпусти его. Этот милый юноша пришел не по нашей черной душе. Моя траурная возлюбленная чуть удивленно наморщила носик, вздохнула и царственно опустилась на табурет, выгнув спину, словно египетская кошка. Парень, воспользовавшись ситуацией, мгновенно прикрылся нашей пленницей, все так же держа бритву у её горла. Простите, кажется, уже дважды сказал «нашей». Хорошо, что не вслух. Сабрина наверняка обратила бы на это внимание. «Дорогу! Или я ее порешу!» «В чем же дело?» «Вперед!» Вполне ободряюще предложил я. «Мы видим эту девицу в первый раз». Вчера она стреляла в мою подругу, хлеб-соль мы вместе не ели, на брудершафт не пили. Хотите ее крови? Мы охотно поделимся с вами. У Бритоголового отвисла челюсть, у связанной охотницы тоже. Хотя чего она от меня ожидала? Неужели надеялась, что я буду играть в благородного героя перед той, что еще прошлой ночью хваталась за арбалет? Учитесь принимать реальность, герои. «Ну, это...» «Что?» «Ты же не вампир!» Нервно выкрикнул парень. «Чего ж ты за них заступаешься?» «Вампиры, как правило, не уничтожают себе подобных». Грустно напомнил я.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 «Мальчик непроходимо туп. Он твой. Надеюсь, ты не отравишься?» «Ты очень любезен, Дэн». Она встала одним почти неуловимым глазом движением. Богиня Баст в человеческой ипостаси. Глаза горят, волосы развиваются. Грудь возбужденно вздымается под черным шелком. а белоснежные клыки обнажаются с чарующей неспешностью. Я всегда любовался ею в такие моменты». Плененная охотница, наконец-то осознав, что происходит, резко повернула голову, тяпнув парня зубами за руку. Судя по воплю, прокусила даже через рукав. «Тут мы его и взяли».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 Рыженькую, казалось, вот-вот стошнит. Похоже, она вообще не переносит вида крови. При случае обязательно оторву голову тому бесстыжему мерзавцу, что посылает таких необстрелянных юнцов на верную смерть. Мы тоже не святые. Но они еще хуже. Как хоть тебя зовут, девочка? Ева. Сабрина чуть повернула ухо, приветливо кивнула и вновь продолжила неспешно слизывать кровь, аккуратно зажав края раны пальчиками. Она всегда умела вести себя за столом. «Питерская школа. Культура».